Глава пятнадцатая Задача была выполнена. Уже к утру на улицах города не осталось ни одного криминального элемента. Тишина, наступившая после этой кровавой ночи, была оглушительной. Да, возможно, единицы и смогли где-то затаиться. Но это именно что единицы. Основные лёжки наших врагов были обнаружены уже давно. И вот, наконец, эта информация пригодилась. «Местный общак мы тоже взяли», — сообщил мне Шей, что сейчас стоял рядом с моим столом, заваленным бумагами. Оказалось, даже больше, чем мы рассчитывали. Однако, если верить бухгалтерским записям, изначально было больше. Почти половина дохода просто исчезла. Я немного покопался, и все же смог выявить источник. Деньги уезжали в столицу, верно? Поднял я на него взгляд после чего откинулся на спинку стула, ощущая, как в висках начинала пульсировать знакомая головная боль от предстоящих сложностей. «Да, ты знал?» — удивлённо посмотрел он на меня. Его брови взлетели вверх. Не знал, но догадывался. А когда заполучил все их бумаги, лишь убедился в этом. Разумеется, они никак не могли существовать сами по себе. У них была крыша, и приличная По всей видимости, это одна из столичных банд и я уверен что у этой банды тоже есть крыша только в этот раз в виде какого нибудь аристократического рода и самый главный вопрос вмешаются ли они после того что мы совершили а разве могут не вмешаться удивлённо спросил Шей. они обязаны это сделать чтобы не потерять авторитет а то ведь другие города могут и посчитать их слабыми возможно вот только ты не учитываешь наше местоположение мы довольно далеко от столицы Доходы тут тоже явно не столь значимы и для столичных. Вот и получается, что с нами будет больше возни, чем пользы. Впрочем, ты прав. Без внимания они это точно не оставят. Как минимум должны попытаться. А мы обязаны сдержать этот их удар. Если получится, считай, что мы победили. Второго удара не будет. Почему ты так уверен? Нахмурился он, прочертив на лбу глубокую складку. Это может стать делом принципа. А мы пока что не настолько сильны, чтобы тягаться со столичными. Ты прав. Однако пара человек в столице у нас уже есть. Этого будет более чем достаточно, если знать, куда побольнее ударить. Именно поэтому, как только мы поймём, кто именно наш основной оппонент, наш человек получит новое задание — найти основных конкурентов этой банды и связаться с ними. Такого шанса, если не дураки, они не упустят. Мы макнём их оппонентов в говно с головой. При лучшем раскладе эта банда может даже перестать существовать. Хотя всё же сомневаюсь в подобном. Скорее уж, их просто прижмут, и им тем более будет просто не до нас. Это даст нам время, чтобы окрепнуть. После чего в наш город путин будет заказан. Хм, в теории неплохой вариант, — задумчиво почесал он подбородок. Вот только есть вероятность, что они решат бросить на нас все свои силы. Именно для этого нам и нужны связи с конкурирующими бандами. Они должны понимать, что стоит им только ослабить свои силы в столице, как их тут же раздербанят на кусочки остальные их коллеги. Мы должны показать им, что потери от схватки с нами будут выше, чем прибыль. С такими рисками ни один разумный человек не станет действовать. А идиотами я их не считаю, иначе они бы не смогли и недели продержаться в столице. «Понимаю. Тогда что мне делать сейчас?» — удовлетворённо кивнул Шей. «Продолжай поиски недобитков и усилий наблюдения на дорогах. Мы должны знать, когда к нам пожалуют гости. Нужно быть готовыми к этому». «Это само собой разумеющееся», — понимающий кивнул он. «Но есть ещё один вопрос, что требует твоего внимания. Не столь важный, но всё же». «Какой?» Шей схватил колокольчик со стола и пару раз звякнул в него. Резкий звук разрезал тишину кабинета. Спустя секунд тридцать после стука в комнату вошла девушка. Надо сказать, весьма знакомая мне особо с ярко-алыми волосами и голубыми глазами, которые сейчас уверенно смотрели на меня. Она стояла по стойке смирно, спина прямая, подбородок приподнят, прямо-таки готовый к проверке новобранец. «Астрид, верно?» — окинул её взглядом. «Да», — поклонилась она. Движение было чётким и отработанным. Надо сказать, девушка изменилась. Не внешне, нет. Скорее, внутренне. Раньше в её глазах горела лишь жажда мести, а сейчас, казалось, будто к ней добавилась ещё и уверенность. Теперь это был не просто факел, а закалённый в огне клинок. Мы поднатаскали девчушку за прошедшее время. И, надо сказать, нам достался неогранённый алмаз. «Схватывает всё на лету. Конечно, до окончания обучения ещё далеко, но я думаю, что ей уже стоит приступить к практике». «Ну, если ты так считаешь, то почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Зачем меня об этом было спрашивать?» «Ну...» — слегка замялся он. «Я решил, что лучшее место для практики для неё будет возле тебя. представлю её к тебе телохранителям и личным порученцам». телохранителем И её?» — вновь окинул взглядом девушку. «Ты издеваешься? Во-первых, мне не нужен телохранитель. Я и сам отлично со всем справляюсь. Во-вторых, она слишком мало времени ещё провела с нами. Скажу честно, я ей пока не доверяю настолько, чтобы постоянно держать рядом. Но, в-третьих, я сильно сомневаюсь в её навыках». «Так и знал, что ты будешь против», — устало вздохнул парень. «Ладно, пойдём по пунктам». Во-первых, телохранитель тебе нужен, и точка. Тут даже спорить со мной не пробуй. К тому же тебе и впрямь нужен ещё один человек рядом, что смог бы исполнять твои прямые поручения. Я твоими стараниями слишком уж часто завален бумагами, так как кто-то другой их игнорирует. «Эй, я тоже разбираю бумаги», — попытался было я возразить, но сник под его убийственным взглядом. «В основном краткую выжимку, что я подготавливаю. Раньше, конечно, делал всё». Но чем сильнее разрастается наша гильдия, тем меньше у тебя на это времени. Как и у меня. Работы становится всё больше. Так что нужно уметь её делегировать. И я это понимаю. Сам уже нашёл помощников. Тут даже не спорь. — Ладно, допустим. Тут ты прав. Но почему она? — Славно. Тогда перейдём к «во-вторых». Я в ней уверен. Успел изучить её характер. Девчушка не предаст. Ты сам это сразу понял, когда принимал её. «Уж то-что, моя интуиция на людей у тебя работает отлично. Иначе ты бы никогда не смог сформировать гильдию. Пока ещё ни один её член, которых ты выбирал лично, не предал нас». «Это всего лишь слова», — махнул я рукой и повернул голову у девушки. «Вот скажи мне, Астрид, нам обоим известна основная причина, почему ты пришла к нам. Ты жаждешь мести. Но что будет, если тебе предложат исполнение её в тот же момент, если ты, допустим, убьёшь меня?» В её глазах промелькнуло осознание. Искушение было бы слишком высоко. Мы для неё лишь ступенька на пути к цели. А тут она бы сразу её достигла. От такого не отказываются. И это её главное слабое место, на которое однажды обязательно надавят. Пусть сейчас наша с её обидчиком жизни несопоставима по ценности, но кто знает, что будет дальше. «Нет, я откажусь. Я поклялась и не нарушу свою клятву». На удивление она взяла себя в руки и сейчас смотрела на меня взглядом, полным стальной уверенности. «Моих родителей предал человек, которому они доверяли. Я ненавижу предателей и никогда не стану такой же. Лучше уж вовсе отказаться от мести, чем опуститься до подобного». «Хм, а ты не врёшь», — одобрительно кивнул, отведя взгляд от её глаз. «Ладно, допустим, Шей...» Тут ты также оказался прав. Но что насчёт третьего пункта? «Ха! Говорю же, умеешь ты подбирать людей», — усмехнулся он. «А в-третьих всё ещё проще. Пусть учится. Я поднатаскаю её в тайной работе, а ты поможешь ей с магией. Честно скажу, если бы не магия, то я бы нашёл тебе более опытного телохранителя. Всё же у нас достаточно людей и талантливее её. новые к магии они не способны». Тут же два в одном. Если уж кого и назначать в телохранителя к тебе, то только её. Насколько помню, ты владеешь лишь базовыми заклинаниями магии огня, верно? Вновь повернулся к девушке лицом. «Да», — кивнула она. «Мой род специализировался на огненной магии. Разумеется, я могу использовать любую магию, но огненная у меня получается лучше и мощнее. Мои предки столетиями практиковали эту магию, что имело свои последствия». Само наше ядро маны приобрело оттенок огня. Да и работах по использованию данной стихии у нас было много. Было. К сожалению, я мало чему успела научиться, о чём неимоверно жалею теперь. «Ммм, интересно», — задумчиво почесал подбородок. «Значит, бывает и такое. Про плюсы я понял, а что с минусами? Такое изменение ядра маны никак не могло остаться без недостатков». Вот, ну и ледяную магию мне лучше не пытаться применять вовсе. При тех же манозатратах эффект будет раза в два слабее. С иными стихиями получше. Там падение эффективности будет процентов на двадцать, не больше. Я вздрогнул. Как хорошо, что я не родился в каком-нибудь известном магическом роду. Я бы такого проклятия не выдержал. Проклятие? Удивленно уставилась она на меня. Нет же, это скорее благословение. Когда сталкиваются два мага одной силы, Обычно побеждает тот, мощь чьих заклинаний выше. Именно поэтому безродовые маги всегда и проигрывают. «Бред!» — фыркнул я. «Это почти то же самое, как если бы я отрезал себе левую руку, чтобы правая была сильнее. Отказываться от части магии ради усиления другой? Нет уж, я на такое никогда не пойду. Побеждать должна искусность, а не голая сила. Такими темпами однажды маги вообще не смогут использовать другие стихии, кроме основной. Это же ужас!» «Сила всегда требует платы. За всё нужно платить. Это закон мира», — покачала она головой. «Лучше сконцентрироваться на чём-то одном, чем распыляться на множество специальностей. Даже безродные маги обычно выбирают одну-две основные стихии, которые практикуют. Чаще всего даже одну. Но больше у них просто нет времени. Лишь родовые маги могут позволить себе изучать больше. В нашем роду, например, обычно дополняли огонь ветром, чтобы ещё больше усилить его хотя некоторые выбирали камень, чтобы использовать магию магмы. о Какие же вы все... Эх, ну ладно, мне же лучше. Пусть все выбирают по одной-две стихии. Мне плевать. Я хочу изучить и освоить всю магию этого мира. Плевать, сколько времени это займёт. Недостаточно будет одной жизни. Значит, нужно просто найти способ продлить её или обрести бессмертие. Это же магия. Как вы все не понимаете? Разве оно существует не для того, чтобы исполнять все мечты? Если нет нужного плетения, то его нужно просто создать. — Всё, Фауста понесло, — тихо прошептал Шей, закрывая глаза. — Ты просто тоже не понимаешь, — надулся я, услышав его слова. — Ты не маг, поэтому тебе сложно это понять. Но и это не страшно. Кто сказал, что обычный человек не может стать магом? Уверен, способ это осуществить тоже должен быть. Так что будь уверен, когда-нибудь я его найду, и ты тоже обретёшь магию. — Боги упасите! — отшатнулся он от моего горящего фанатичным огнём взгляда. — Ты ведь тогда заставишь меня ещё и магию изучать. А у меня и так дел хватает. — Куда ты денешься? — считай, это уже сбывшимся фактом. — отмахнулся я от него. — Тут вопрос лишь во времени. — А он всегда такой, — с опаской прошептала Астрид, не спуская с меня насторожённого взгляда. Ну, только иногда, когда дело касается магии, как-то он адекватный, ну, по большей мере. Или мне хочется так думать. Вот только, боюсь, адекватный человек никогда бы не смог сделать то, что он уже смог в своём возрасте. Так что просто привыкай. Тем более, что тебе теперь придётся постоянно быть рядом. Главное, не подцепи от него это безумие. «Эй, я вообще-то вас слышу!» — со смешком фыркнул он. «Ещё я не согласился взять её в телохранители». «А куда ты денешься? Аргументов против у тебя уже не осталось!» С довольной улыбкой развёл руками шей И ведь он был прав. Я уже был не так уж и против. Скорее уж, рефлекторно пытался отказаться от лишней мороки. Но на деле же она и вправду может быть полезна. Надо её только ещё немного поднатаскать. Особенно в магии. Вот уж где-где, а тут я не отступлю. Она у меня изучит все плетения, что только возможно. И вот на и то же. Так будет даже интереснее. Всегда нужно иметь козырь в рукаве, которым можно удивить противника. «Хорошо, пусть будет так», — окинул я её испытывающим и слегка хищным взглядом, едва сдержав желание облизнуться. Девушка вздрогнула. Видимо, поняла она, что себя подписала. Но было уже слишком поздно.